Глава 16. Правило полного стакана. Правило гласит: "Наливай полный стакан внимания". Конечно, это метафора. Человеку, испытывающему жажду, необходимо около 200 г воды, чтобы почувствовать насыщение. Если налить 30 г, то человек не напьётся и ни о чём, кроме жажды, думать не сможет. То же самое происходит, если вы не наполните стакан внимания. Не зададите достаточно вопросов о человеке и его ситуации, а перескочите на продажу встречи. Например, компания Диалог Печать, отдел продаж, Сергей Ларин. Добрый день. Клиент. Мы хотим напечатать книгу стандартов компании тиражом около 500 экземпляров. Понятно. Предлагаю не тратить время на разговоры, а сразу встречаться. Всё равно при встрече будем обсуждать всё заново. Когда вам удобно? Так, конечно, можно повести разговор А вот результат такой подход вряд ли принесёт. Пока не узнаем ситуацию клиента, не стоит переходить к продаже встречи. Ведь сначала мы должны понравиться, а лишь затем нас слушают. Поэтому необходимо полностью выполнить 6 первых шагов алгоритма. Первый приветствие по стандарту, второй выслушивание запроса, третий присоединение, четвёртый перехват, пара вопросов или или. Пятый знакомство. Шестой. Разведка 6-8 вопросов. Сделав их, мы утоляем жажду человека, проявляем к нему интерес, вызываем симпатию, и он готов двигаться дальше. Тренировка. Задание номер 20. Упражнения не рекомендуются тем, у кого слабое здоровье. Несколько часов не пейте. Дождитесь, пока вы начнёте испытывать сильную жажду. Затем налейте полный стакан воды. Посмотрите на него и отлейте 2/3. А оставшуюся 1/3 выпейте. Проанализируйте: вы продолжаете испытывать жажду или нет?